Глава 33. Мы договорились встретиться с Кошкиным рано утром, в понедельник. Не в ботаническом саду, как обычно, а в магазинчике Марго, поскольку обсудить нужно было очень многое. Марго любезно одолжила мне ключ и пообещала, что именно в эти часы ее в лавке не будет. Надо сказать, что для этой встречи я подготовилась уже более основательно. У меня имелся какой-никакой план – Однако с появлением Кошкина в мыслях снова возник сумбур, потому как явился он не один, а с Ильицким. «Это необходимо?» Я смотрел на Кошкина и уточнений никаких не делала, но он отлично понял, о чём я. «Евгений Иванович, может быть, кое-в чём полезен», – отозвался сон и вдруг добавил едко. «К тому же он, оказывается, весьма осведомлён о наших проблемах». Разумеется, Кошкин был достаточно умён, чтобы понимать откуда – Я смешалась, устыдилась и предпочла замять разговор. Однако присутствие Ильицкого действительно очень не мешало. И не только тем, что при виде его я всегда начинал соображать несколько хуже. Мне не давало покоя его дружба с Якимовым, одним из главных моих подозреваемых. Так что в этот раз я набралась смелости и решил спросить прямо – Если уж вы, Евгений Иванович, собираетесь присутствовать при этом разговоре, то прошу вас прежде ответить, зачем вы с господином Якимовым приехали в Москву? Я смотрела в его глаза въедливо и со всей серьезностью, полностью уверенная, что ежели он попытается мне солгать, то я пойму. Не знаю, с чего я взяла, что к моему вопросу он отнесется хоть сколько-нибудь серьезно. Ильицкий, вместо того, чтобы ответить, хмыкнул громко, повернулся к Кошкину. «А зачем вы, Степан и Горть, соврали, будто это вы здесь главный, а мадемуазель Тальянова вам лишь помогает?» Я сперва растерялась, а потом возмутилась было такому заявлению Кошкина, а тот поспешил оправдаться. «Что? Когда?» Кошкин густо покраснел. «Лидия Гавриловна, я не говорил такого, ей-богу! Я же была действительно озадачена. Так это я ему помогаю, а не он мне?» Интересно, что думает граф Шувалф по этому поводу. Я даже хотел бы устыдить Кошкина, напомнив, как он чуть не загубил все дело, не назвав мне пароля, но вовремя бросил взгляд на Ильицкого, ухмыляющегося и довольного эффектом. Кажется, он явился сюда лишь для того, чтобы поссорить нас с Кошкиным. Вот в чем действительно можно упрекнуть Степана Егоровича, так это в том, как у него хватило ума привести сюда этого человека. Он ведь все нам испортит. Так что я ничего не ответила, а лишь снова впилась взглядом в глаза Евгения и глядел так до тех пор, пока он все же не отвел глаза, признавшись. Ладно, может, Степан Егорович ничего такого и не говорил, но наверняка думал и не раз. «Ничего подобного!» – уже менее эмоционально фыркнул Кошкин и прошел вглубь магазинчика. Наверное, чтобы случайно не высказать Ильецкому все, что накипело. У Кошкина все же поразительная выдержка. «Просто вы задали мне очень скучный вопрос, Лидия Гавриловна», — продолжал Ильицкий с той же ухмылкой. «Я не раз уже говорил, что с господином Якимовым мы приехали на научную конференцию». «Посвященный вопросам русской словесности», — продолжил я за него. «Да-да, я потрудился узнать об этой конференции подробнее, и мне любопытно». «Якимов – профессор математики. Вы – преподаватель военной стратегии. Какое вам обоим дело до русской словесности?» «И я уже молчу о том, что конференция закончилась неделю назад». Ильецкий перевел взгляд с меня на Кушкина и обратно. И, видимо, бесконечно расстроившись, что мы такие скучные люди, сделал одолжение, начав говорить серьезно. Перед поездкой Якимов сказал мне, что у него здесь в Москве дела. «Научные дела, как решил я тогда». А мне он предложил поехать с ним, даже настоял скорее, и через свои связи в Академии уладил все, чтобы нас отпустили. Судя по всему, позже вы поняли, что дела у него здесь вовсе не научные». Ильицкий помолчал, а потом сказал лишь. На трех заседаниях из четырех он отсутствовал вовсе. «Делайте выводы сами, Лидия Гавриловна, вы же барышня сообразительная». Я повернула голову, переглянувшись с Кошкиным. Уверена, он думал о том же, о чем и я». «У Якимова в Москве какие угодно были дела, но не научные. Вот любопытно только, зачем он настаивал, чтобы Ильицкий поехал с ним? Если Ильицкий, конечно, говорит правду. Пока я решала, можно ли ему верить, Евгений заговорил опять, теперь отведя взгляд и как будто даже через силу. Если вы подозреваете, что это Якимов организовал нападение на карету, то я не могу поручиться, что это не так. Я не знала теперь, что и сказать». Не в его правилах было вот так сдавать товарищей, даже случайных. И, должно быть, если Евгений так спокойно говорит, что не может поручиться, видимо, у него нет и талики сомнений, что нападение организовал именно Якимов. «Он очень странный человек», – продолжал Ильецкий. «Математики все немного странные, но этот особенно. Скользкий он какой-то, неприятный. У Якимова есть сын, Кирилл. Мы служили вместе в 1878 году на Балканах. Совсем молодой парнишка, отличный парень и душа компании. Все знали, что в армию он поступил вопреки воле отца и родителя своего недолюбливал. Мне порой казалось, что он его даже боится. Он всегда избегал говорить о доме, о родных, но это чувствовалось и без славесного подтверждения. Один лишь раз помню, когда он говорил об отце открыто. Мы были в некотором подпитии, А вы, леди Гавриловны должны понимать, что язык в таких случаях развязывается очень быстро. Так вот, кто-то спросил, отчего он поступил на службу в армию, а не занялся наукой, как его отец-профессор. На что Кирилл неожиданно расхохотался и сказал странную фразу, что никакой он не преподаватель, его отец. Мы с Кошкиным снова переглянулись, понимающе Быть может, конечно, младший екимов имел в виду что-то другое, но в глубине души я уже ликовала, ведь я всегда с первой встречи чувствовала, что с Якимовым что-то не так. И еще меня бесконечно радовал тот факт, что Ильицкий, кажется, вовсе не на стороне этого лжепрофессора. Но я все же спросил недоверчиво. Все, что вы рассказываете, совершенно не вяжется с тем фактом, что ныне вы с господином Якимовым приятельствуете. М да. «Приятельствуем», — ответил на это Ильецкий и теперь с каждым словом мрачнел все больше. «Когда я уволился из армии в ноябре прошлого года, мы случайно столкнулись с Якимовым в общей компании. Он сам вспомнил, что я служил с его сыном, и именно он во многом принял участие в моей карьере. Я не всегда понимал, откуда столько чести мне, полагал, что ради сына, потому не противился». А теперь всё больше пребываю в уверенности, что сын — это последнее, о чём он думал. Цель у него совершенно иная. Признаться, я не вполне поняла смысл этих слов Ильицкого, которые он произносил чуть слышно и крайне задумчиво глядя на меня, потому поспешила уточнить. «А какие у него цели, по вашему мнению?» На что Ильицкий быточнулся, отвёл взгляд и пожал плечами. «Полагаю, вас больше интересуют факты, а не моё мнение». А факты заключаются в том, что уже здесь, в Москве, мне несколько раз приходилось встречать Якимова с господами, которых к людям науки отнести ну, никак нельзя. А зато к товарищам убиенного Зиновьева вполне можно. Я продолжала хмуро смотреть на Ильицкого и все еще не вполне его понимала. Нет, я догадалась, конечно, что Ильицкий уверен, что Якимов шпион, но не могла взять в толк, для чего Якимову знакомство с Ильицким. И зачем-то уточнила вдруг. «Каторжник Зиновьев точно ничего не сказал вам перед смертью?» Ильицкий снова не к месту хмыкнул. «Точно. Мне нужно на чем-нибудь поклясться?» Кушкин еще задавал какие-то вопросы Ильицкому. А я отошла, погрузившись в размышления. Я думала, а что если наша версия, будто Катя – это дочь Сорокина, все же ошибочная? Но она сама подтвердила, что нападение организовал ее отец. А Ильицкий считает, что это дело рук Якимова. Так что, если Катя – дочь Якимова? Они, правда, не слишком похожи внешне, но у обоих голубые глаза, тёмно-русые волосы, высокий рост. Судя по рассказу соседей Карасёвых, семья, где Катюшина мать служила горничной, о её беременности знала. То есть и законный сын Якимова мог слышать о наличии вне брачного отца. И это вполне могло стать причиной той холодности, что замечали все сослуживцы Кирилла Якимова. Правда, на роль Сорокина профессор Якимов никак не тянул. Слишком молод все же. Зато быть действующим британским осведомителем в России ему ничего не мешает. А постоянные его разъезды этому даже способствуют. Положим, последним его заданием было убить Сорокина болдинского что он и проделал, воспользовавшись помощью своей дочери. Хотя с этой версией не вязалось то, что Катя так удачно работала именно у Полесовых. Но, возможно, и тому есть объяснение. Степан Егорыч обратился к Кошкину, когда он, кажется, выяснил у Ильицкого все, что хотел. «Этот британский осведомитель, человек, которого все ищут, что вам про него известно?» Не сомневаюсь, что Кошкин тоже не раз думал о Якимове как о британском агенте, так что вопросу моему ничуть не удивился. И известно очень мало. Нет сведений даже о том, как давно этот человек в Москве и находится ли он здесь постоянно. Но новости через него уходили самые свежие. Например, он был в курсе, что мы тоже ищем Сорокина. Разумеется, если это действительно Якимов, и если у него было задание убрать Сорокина, то он знал о нем больше нас всех вместе взятых. Но я по-прежнему не могла утверждать этого наверняка. Катя должна была как-то сообщить своему отцу о том, что у нее был обыск. А как, если Якимов нас не навещал ни разу? Но не могла же Катя просто явиться в гостиницу к Якимову? Нет, незамеченной она бы вряд ли осталась. Я напрягла память и вспомнила, что из подозреваемых на этой неделе нас посещал лишь Стенин пару раз, как обычно. Еще, правда, был Алекс. Впрочем, осенило меня, Катюша ведь писал кому-то. Она действительно писала письмо, как раз в тот момент, когда я заходил к ней с букетом. Именно в нем, должно быть, она и сообщила об обыске, а письмо отправила почтой. «Как бы там ни было», — прервал мои мысли Степан егорович но ну, а наша задача — искать Сорокина, а не британского осведомителя». «Если Сорокин скрывался под именем болдинского то искать уже некого», — мрачно напомнила я том-то и дело, что если скрывался. Это лишь версия. Вполне возможно, что он жив и здоров сейчас. Вы просили меня, Лидия Гавриловна, отыскать фотокарточку Щербинина. Я с надеждой подняла на него глаза, но Кошкин тотчас меня разочаровал. Должен вам сообщить, что я ее не нашел. Ни в архивах градоначальства Омска, где он служил, ни в архивах генштаба ничего нет. Сорокин хорошо позаботился, чтобы следов не осталось. «Поспрашивайте его сослуживцев», — подал голос Ильицкий. Закончив отвечать на вопросы Кошкина, он теперь бродил по парфюмерному магазинчику, читал надписи на склянках с духами, совал в некоторый нос и морщился. «Быть такого не может, чтобы у них не осталось хоть какой-нибудь фотокарточки». «И я об этом подумал, Евгений Иванович», — кивнул Кошкин. Но из его сослуживцев немногие остались в Петербурге. Многих уже нет в живых, а остальные давно разъехались в родное имение. Наши люди пытаются добыть у них информацию, но занятие это трудоемкое и нескорое. Зато я вот о чем подумал. У нас трое подозреваемых. Покойный Балдинский, Курбатов и Стенин. Если один из них Сорокин, то не может быть, чтобы двое других его не узнали. До меня не сразу дошел смысл этой фразы. Но когда дошёл, я подняла взгляд на Кошкина и подивилась, как мне самой не приходила эта мысль раньше. Даже учитывая то, что лицо Балдинского обезображено, друзья молодости всё равно бы его узнали по голосу, по манере держаться. «Если ни граф, ни Стенин не узнали Сорокина в Балдинском, то, возможно, это лишь потому, что Балдинский – это просто Балдинский», предположила я с сомнением. «Возможно», – согласился Кошкин. Или они просто не подали виду, что узнали? Зачем? Если даже один из них застрелил старика, то почему молчит второй? Хотите сказать, что они в сговоре и действовали сообща? Можно это предположить. Если они знали, допустим, что Балдинский предатель, то могли решить его участь вот так, по-своему». В магазинчике Марго повисло тягостное молчание, потому что убийство Балдинского вдруг приобрело совсем другую окраску. Я даже задумалась, стоит ли продолжать в таком случае поиски его убийцы. Тишину нарушил Ильицкий. Сперва он разбил одну из склянок Марго, пустую, слава богу, а потом, чтобы его не успели отругать, сказал. Или все было гораздо прозаичнее. У Балдинского имелся некий компромат на сиятельного графа. К примеру, что он граф, на самом деле предатель Сорокин, за что Балдинский поплатился жизнью. Стенин, разумеется, не хочет, чтобы его постигла та же участь, поэтому молчит. К тому же, если не ошибаюсь, Курбатов Стенину постоянно одалживает суммы. Но кошкиному ему тотчас возразил. Сомнительно, что Курбатов в этом случае стал бы надеяться на молчание Стенина. Он убрал бы и его. Так и еще не вечер пожал плечами Ильецкий. «Вот сейчас приедете на Пречистинку, а там еще один труп». «Да типа он вам на язык!» Кошкин вскочил с места и даже голос повысил от волнения. «Я тоже поежилась от такого пророчества». А Ильецкий продолжал. «Я бы на вашем месте, господа сыщики, лучше подумал бы о том, почему господин Щербинин в молодости выбрал себе такой псевдоним – Сорокин. Вряд ли просто так. Даже прозвище всегда дают за дело». А уж если человек сам себе выдумывает вторую фамилию, это обязательно что-то да значит. Вот у меня, например, в армии, знаете, какое прозвище было? Догадываюсь, хмур глянул на него Кошкин. А вот и неправильно догадываетесь. Меня звали просто Илюшей. Я же отвлеклась, уже согласившись, что Ильицкий прав. Связь обязательно должна быть, причем очевидная. Сорокин, сорока, птица, болтун. «Что я еще знала о сороках? Кажется, это одна из самых умных птиц. Еще сороки крайне падки на всяческие блестки, золото, драгоценности. Чрезмерная жадность? Быть может, это и есть причина выбора псевдонима?» «Был бы неплохо, Лидия Гавриловна!» — обратился ко мне Кошкин. «Если бы вы аккуратно попрашивали по Полесову, что общего у ее отца могло быть с сороками?» Я согласно кивнула. «Ну, у нас по-прежнему ничего нет на этого человека. Как недосадно, но, похоже, Евгений Иванович прав. Только следующая жертва может нас приблизить к раскрытию». И мне снова стало не по себе от этого неутешительного вывода. Однако я сказала негромко. «А как вы смотрите на то, Степан Егорыч, чтобы этот процесс несколько ускорить? Спровоцировать того, кого мы ищем, на новое убийство?» Мужчины меня пока не понимали и напряженно слушали. Тогда я спросила у Кошкина. «Скажите, а много людей знают что вы уже переправили Катерину в другой госпиталь?» Лицо Кошкина несколько расслабилось, он меня понял. «Даже доктор не знает, куда я увёз её. И, разумеется, я приставил к ней охрану на случай, если убийца вернётся». «То есть, если вы распространите новость, что Катя ранена, без сознания и находится сейчас в госпитале при храме Успения Пресвятой Богородицы совсем одна, без охраны, то вам поверят?» Думаю, вряд ли у кого-то есть причина мне не верить. Глаза у Кушкина блестели. Он очень хорошо меня понял».